Страница 106. Письмо 77. Владимиру Григорьевичу Черткову. 1886 год. Апреля 3. Москва. «Думаю, завтра отправиться в путь в Ясную с Колечкой и Стаховичем». Примечание первое. «Мне все это время не здоровилось и оттого не писал вам. Работал я над пословицами». Примечание второе. Думается, с помощью Азмидова составить хорошую книжку. Я передал ему то, что сделал. Нынче он прочел мне статью о квакерах. Примечание третье. Ее непременно надо напечатать. И такую же статью о Микухе Маклай, и о штундистах, у которых увезли их имущество, и потом возвратили. Примечание четвертое. Эти явления все, кроме нас, старательно скрывают. Потому мы должны писать о них. Иванов, сын Фельдшера, я говорил вам, написал очень хорошую повесть. Посылаю ее вам. Примечание пятое. Если она будет напечатана, ему надо дать за работу денег. Буду жив, буду писать вам из деревни. Обнимаю вас и Павла Иваныча, мои поклоны Александре Михайловне, Дитерихс. Примечание шестое. Не знаю, что буду делать дорогой в деревне, но надеюсь, что буду чем-нибудь служить за корм. Иду же главное за тем, чтобы отдохнуть от роскошной жизни и хоть немного принять участие в настоящей. Лев Толстой. Примечания. Первое. 4 апреля Толстой вместе с Николаем Г. сыном Истаховичем отправился из Москвы пешком в Ясную поляну. Второе. Толстой продолжал начатое Азмидовым составление сборника «Русские пословицы для посредника». Они вошли в издание «Календарь с пословицами на 1887 год» и в сборник «Пословицы на каждый день. Посредник за 1887 год». Третье. В печати статья не появлялась. Четвертое. При жизни Толстого книга у Миклуха в посреднике не выходила». Брошюра о штундистах не могла быть издана из-за цензурных препятствий. Пятое. Рассказ Иванова Пасха в печати не появлялся. И шестое. Бирюков, Калмыкова и Дитерихс, будущая жена, Черткова. Конец примечаний.